Глава тридцать девятое. Метод двух звонков. Второй звонок. Эта глава является продолжением тридцать четвертой, в которой мы разобрали первый звонок метода двух звонков. Это случаи, когда нам предлагают выслать наше предложение на e-mail. Как мы решили ранее, мы не станем сопротивляться, а используем ситуацию для достижения своей цели, назначения встречи, но не сразу, а выполнив следующие задачи. Первая. узнать, кто принимает решение и его имя. Вторая. Договориться о втором звонке в конкретное время, чтобы узнать, дошло ли письмо. Третье. Сделать второй звонок в назначенное время и договориться о третьем звонке в конкретное время, чтобы узнать мнение о нашем предложении. Четвёртое. Сделаем третий звонок и снова предложим встречу. Всё, что нам может помочь в достижении цели это изобилие настойчивость, а не навязчивость, уверенность в знании и умении что и как говорить, скрипты. Вера в свой продукт или услугу, понимание, как наш продукт или услуга смогут помочь клиенту стать успешнее и богаче. В главе 34 мы прослушали алгоритм и скрипт первого звонка. Вы можете прослушать заново и вспомнить Напомню, что результатом было полученное имя ЛПР и договорённость о втором звонке в точное время, чтобы узнать, дошло ли письмо. Приступим ко второму звонку. Первое, что нужно сделать это перезвонить точно в обещанное время. В нашем случае, допустим, в 16:45. Это формирует отношение к нам точно так же, как несдержанное обещание вызывает обратное впечатление. уже полное нежелание с нами общаться. Начнём второй звонок с имени. Ирина, добрый день. Это Сергей Никифоров, Unix Stream. Я звонил вам 45 минут назад, и мы договорились, что я отправлю вам предложение на e-mail. Звоню, как договаривались, в 16:45, узнать, дошло ли письмо, получили? Ответ: Да. Проверьте, пожалуйста, открывается? Всё читается. Итак, Что мы сделали и как это выглядит в виде алгоритма? Первое начали с имени Ирина. Второе напомнили о себе. Это Сергей Никифоров, Unix Stream. Я звонил вам 45 минут назад. Третье задали вопрос, закрыли, получили. Четвёртое закрыли второй вопрос. Открывается, всё читается. Всё активно и по существу. Теперь важно не останавливаться, не делать ненужных пауз и договориться о третьем звонке. Проверьте, пожалуйста, открывается? Всё читается? Ответ: Да, всё нормально. Ирина, когда чисто ориентировочно Андрей Иванович ознакомится, чтобы я мог перезвонить и узнать его мнение? Очень важна фраза чисто ориентировочно. Она смягчает наш напор, но при этом мы продолжаем активно действовать и двигаться к цели. На вопрос можем получить два варианта ответа: положительный и отговорку. Первый означает, что к нам нормальное отношение, и мы можем рассчитывать на договорённость о третьем звонке. Отговорка будет означать, что вероятнее всего, к нам никакого интереса пока нет. Положительный ответ: "Дня через 2 наберите". Отговорка любая. "Мы сами вам перезвоним, если нас заинтересует". Если мы получили положительный ответ, как завершить разговор, вы уже знаете из темы назначения встречи с ЛПР. Целиком второй звонок с положительным ответом будет выглядеть так. Ирина, добрый день. Это Сергей Никифоров, Unixtream. Я звонил вам 45 минут назад, и мы договорились, что я отправлю вам предложение на e-mail. Звоню, как договаривались, в 16:45 узнать, дошло ли письмо. Получили? Ответ: да. Проверьте, пожалуйста, открывается? Все читается. Ответ. Да, все нормально. Ирина, когда чисто ориентировочно Андрея Ивановича ознакомиться, чтобы я мог перезвонить и узнать его мнение? Ответ. Дня через два наберите. Если я позвоню в пятницу в одиннадцать ноль ноль, это удобно? Ответ. Да, нормально. Спасибо, Ирина. В пятницу в одиннадцать ноль ноль я вас наберу. Хорошего дня. Двухзвонковый метод выполняет цель минимум и является временным компромиссом, чтобы через несколько шагов получить максимум. Прежде чем разобрать вариант с договоркой, предлагаю потренироваться. Тренировка. Задание номер сорок девять. Отработайте с удаленным партнером скрипт второго звонка двадцать один раз. отговорка. Мы вам сами перезвоним, если нас заинтересует. Итак, нам при обращении ответили подобной отговоркой. Важно понимать, отговорка это отдельный вид возражения. За ней скрывается другое. Мы уже устали от таких звонков или много вас звонит, но ничего полезного нет и тому подобное. Что мы можем предпринять, получив отговорку? Первое поверить и сказать: Да, хорошо, я на связи. И положить трубку в надежде, что люди всё-таки прочитают предложение, найдут в нём наш телефон и позвонят нам сами. Второе спросить, а когда ориентировочно перезвоните. Третье настоять на том, чтобы мы перезвонили сами. Четвёртое попробовать сделать что-то ещё, например, отработать это возражение. Обсудим каждый вариант. Первый сказать ок и положить трубку самое простое. Вопрос только в том, дождёмся ли мы ответа. Второй спросить, а когда ориентировочно вы перезвоните. Тоже несложно, но это всё-таки уже перехват, и малюсенькая вероятность, что ответят есть. Но в сущности это интересная, но безрезультативная игра, где за одним текстом у каждого скрывается другой. Нам на самом деле ответили: "Отвезитесь уже, пожалуйста". А мы сделали вид, что не поняли и продолжили. Ну, может, не будете нас отшивать-то? Это конфронтация, и шансов мало. Третий. Настоять на том, чтобы мы перезвонили сами. Это давление с нашей стороны, но в нём есть активная позиция. Знаете, чтобы вас ни к чему не обязывать, я просто сам перезвоню, например, в следующий понедельник в 11:00. Что скажете? Закрытие. Есть шансы получить и положительный ответ, по крайней мере закрываем и берем ответственность на себя, и у нас будет конкретная, а не подвешенная договоренность. Раз уж пошли по пути двухзвонкового метода, то нужно идти до конца и просто делать. Сто процентной гарантии никто не даст, это холодный звонок. Четвертый. Попробовать сделать что-то еще, например, отработать возражение. Возражение по телефону. Любое субъективное мнение человека, мешающее ему согласиться на встречу. Наша цель, чтобы человек самостоятельно изменил свою точку зрения при помощи нашей информации. Осложняется все тем, что слушать нас особенно не хотят, раз отговариваются. Что же такое мы можем сказать человеку, чтобы нас услышали, чтобы не оказать давление и чтобы наша информация изменила точку зрения? Во-первых, чтобы нас услышали, мы должны выделяться. Говорить не то, что говорят все, и звучать не как все. В маркетинге это называется умным словом позиционирование. Я скажу проще: это выделение из массы. В строгом, чёрно-серо-белом офисе красная блузка притягивает взгляд без вашего желания. На рутинном собрании, где все говорят одно и то же, вдруг кто-то встаёт и говорит правду о насущных проблемах компании, и все затихают и прислушиваются. Так это работает. Чтобы понять, что и как говорить, чтобы выделиться, давайте сначала посмотрим, а что же обычно говорят все. Ответ. Мы вам сами перезвоним, если нас заинтересует. Это очень важная информация, и пояснить её может только специалист, например, я. Будет грустно, если Андрей Иванович не получит информацию, потому что она поможет вам больше заработать. Знаете, само по себе предложение не маленькое. Его нужно читать, разбираться. А если бы мы встретились или сейчас вы меня соединили с директором, то мне понадобится всего несколько минут, чтобы всё пояснить, так как я в этом хорошо разбираюсь и смогу сказать о самом важном. Я думаю, директору не понравится, когда он узнает, что такую важную для него и компании информацию он не получил именно из-за вашей излишней осторожности. Все эти фразы сказаны человеком в роли просителя, а не равного, а последний вариант вообще чистое давление и агрессия. Уверенному человеку в состоянии изобилия, говорящему на равных, нет потребности оправдываться и объяснять почему. равный предлагает возможности. Говорит спокойно и уверенно, не боится отказа, и сам предлагается собеседнику отказаться от его услуг, от общения, от товара, в случае если тот заподозрит манипуляцию, нечестность, отсутствие выгоды или неуважение. Именно поэтому получает согласие и встретиться. Скрипт равного. Ирина, я обращаюсь к вам впервые, и вы меня не знаете. Само собой у вас нет никакого основания относиться ко мне и моей информации как-то особенно, тем более что вам ежедневно звонят десятки людей с сомнительными предложениями и просят соединить с руководством. И если честно, мы с вами прекрасно понимаем, куда чаще всего попадают эти предложения. Я точно уверен, что моё предложение будет выгодно и полезно и вам, и нам. Но при этом я не хочу занимать ваше время и время вашего руководителя Андрея Ивановича. Я предлагаю записать меня на встречу с Андреем Ивановичем, директором, в удобное ему время. Я приеду, расскажу о возможностях совместной работы, а если Андрею Ивановичу, директору, моё предложение покажется неинтересным или невыгодным, то он в любой момент остановит меня, скажет нет, я встану и уеду. А если его что-то заинтересует, то я с радостью буду работать с ним и с вами. Как смотрите, Ирина, записать меня на завтра на вторую половину дня? Разговор идёт на равных, говорится правда, предлагается отказать, если что-то не устроит, а в конце делается закрытие. Если вы спросите у любого знакомого вам ассистента руководителя, говорил ли ей кто-нибудь когда-нибудь такое, то она скажет нет. А если спросите, есть ли вероятность, что она ответила бы да на такие слова, то услышите положительный ответ. Не стану врать, у вас нет стопроцентной гарантии, что после этих слов Ирина или директор, если вы говорите с ним, скажут вам да. Но вероятность этого увеличивается в разы. И вы при этом не пассивны, вы двигаетесь вперед, вы делаете. Третий звонок. Если вы уже сделали два звонка, и во время первого вам дали согласие на второй звонок, проверить дошло ли письмо, а во время второго звонка согласились на третий звонок в конкретное время, то первая новость вы отлично поработали и достойны собственной похвалы. И вторая новость третий звонок очень простой. Цель третьего звонка та же самая, что и у первого договориться о встрече. Мы, конечно, изрядно навредили себе тем, что отправили предложение, потому что реакция на него может быть любой, как положительной, так и отрицательной, ведь текстовая информация воспринимается иначе, чем сказанное живьём. Но всё же мы дошли до третьего звонка, получили два согласия, и почему бы не получить третье? Алгоритм третьего звонка следующий. Первое приветствие по имени и представление. Второе напоминание о прошлом контакте и о цели данного. Третье закрытие. Четвёртое договорённость о встрече. Как это может выглядеть? Ирина, добрый день. Это Сергей Никифоров, Unix Stream. Как договаривались, звоню вам узнать мнение Андрея Ивановича по моему предложению. Андрей Иванович ознакомился? Ответ: Да. Тогда предлагаю встретиться и обсудить более предметно. Что скажете? Ответ: Подъезжайте завтра в 13:30. У Андрея Ивановича будет полчаса времени. Вам удобно? Э, да, конечно. Куда мне подъехать? Ответ. Улица Довженко 15, на охране скажите, что к Ирине Хромовой на встречу. Хорошо, Ирина, завтра в 13:30 я у вас. До встречи. И Ирина первой кладёт трубку. Это положительный вариант третьего звонка. А вот ещё один, более частый при отправке предложения без встречи. Ирина, добрый день. Это Сергей Никифоров, Unicstream. Как договаривались, звоню вам узнать мнение Андрея Ивановича по моему предложению. Андрей Иванович ознакомился? Ответ. Да, ознакомился. Нас это не интересует. Спасибо. И что с этим делать? Всё просто. Не забывайте, никто не обещал манны небесной, но никто и не говорил, что нет вариантов. Можно спросить, а что смущает наше универсальное и самое эффективное уточнение? Но чаще всего мы получим тот же ответ: нас это не интересует. И не потому, что нет интереса, а потому что ассистент сама не читает подобные предложения, ей нечего сказать. Руководитель, если читал, не объясняет ей, почему не интересует, а просто сказал отказать. Возможно, никто не читал нашего предложения вообще. А просто нам не смогли отказывать в ответ на нашу уверенность и настойчивость при первых двух звонках. Поэтому одним из самых лучших действий будет использовать все возможности до конца и сказать текст изобильного человека в позиции равного, который мы только что обсудили в этой же главе, в ответ на отговорку мы вам сами перезвоним. Тренировка Задание номер 50. Отработать с удалённым партнёром третий звонок с ответом ассистента ознакомились, нас не интересует. И скриптом равного 15 раз. Выводы. Первый. Метод двух звонков это способ договориться о встрече, но не с первого звонка. а со второго или третьего при условии, что не получается добиться цели максимум при первом звонке. Второй. Цель второго звонка проверить, дошла ли информация и договориться о третьем звонке в конкретное время. Третий. Отговорка мы сами позвоним это вид возражения, которое скрывает под собой другую информацию и не является поводом останавливаться. Четвёртый. Чтобы нас услышали, мы должны выделяться, говорить не то, что говорят все, звучать не как все. Это легко, когда вы хотите, но не нуждаетесь. 5. Если при втором звонке нам ответили отговоркой: "Мы сами перезвоним", то эффективнее всего сказать скрипт равного, ещё раз сделав предложение встретиться. 6. Третий звонок это просто ещё одно закрытие на встречу. Если при третьем звонке нам сказали: "Нас не интересует", это вероятнее всего ещё одна отговорка, а значит, с ней можно работать при помощи изобилия.